Глава 60, в которой мы пишем к полковнику. Полагая, что у брата есть довольно своих забот, Этель не сочла нужным сообщить ему подробности свидания с лордом Феринтошем. Даже бедная леди Анна не была извещена о потере благородного зятя. Этель думала, что весть «Скоро и без нее» дойдет до них. И действительно, спустя несколько часов она достигла Сера Бернса Ньюкома самым внезапным и неприятным образом. Теперь он имел досадный случай видеться с своими адвокатами ежедневно и на другой день после неожиданного визита и отъезда лорда Феринтоша, отправляясь в Ньюком по собственным своим несчастным делам, узнала своего стряпчего Мистера Спирса, как маркиз Ферринтош проспал несколько часов в гостинице Королевского герба и воротился в город в тот же вечер по железной дороге. Мы можем прибавить, что Милорд занимал ту самую комнату, где недавно спал лорд Гейгет, мистер Теплоу, поэтому всем гостям рекомендует эту постель и показывает ее с гордостью даже до сегодня на этой вестью, сэр Бернс, вечером, возвращаясь в свой безотрадный дом, встретил у своих ворот другого вестника. То был рассыльный железной дороги, который ежедневно приносил телеграфические депеши от дяди Бернса из лондонского банка. Вести того дня были следующие. Консолидированный долг такой-то. Французский Ронс, постольку-то, счеты Гейгета и Феринтоша взяты обратно. Несчастный обитатель сторожевой будки Дрожа доложил своему хозяину в ответ на его брани расспросы, что какой-то джентльмен, называвший себя маркизом Феринтошем, приезжал в дом накануне и через час уехал. После этого... Разумеется, нечего было таиться от брата, и это и Бернс имели между собой разговор, в продолжение которого последний выражался стою вольностью в речах, какая отличала главу дома Ньюкомов. Экипаж княгини Монконтур стоял у подъезда, когда хозяин вошел в дом, и жена моя прощалась с Этелью и ее малютками в ту минуту, как сэр Бернс Ньюком Явился в гостиную. Зловещая мина, с какой Бернс встретил мою жену, изумила ее, хотя и не побудила продлить визит. Лаура, выходя, услышала, как сэр Бернс кричал нянькам «Убрать этих ребятишек!» Из этого Лаура заключила, что случились еще новые неприятности, возмутившие дух несчастного джентльмена. На другой день утром обычный гонец милейшей Этели прискакал на своем осле к милейшей Лауре в Розберри с одним из тех посланий, которые ежедневно развозились от одной дамы к другой. В письме говорилось «Бернс сделал мне вчера страшную сцену. Я принуждена была рассказать ему все насчет лорда Ф и рассказать напрямик. Во-первых, Он запретил вас принимать в доме. Он думает, что вы были причиной моего отказа, Ф, и обвинял меня самым несправедливым образом в желании воротить бедную К.Н. Я отвечала, как мне следовало, и высказала ему откровенно, что уеду от него, если он будет продолжать обидное обвинение и не станет принимать моих знакомых, Он шумел, кричал, употреблял обычные свои выражения. Словом, был в ужасном состоянии. Однако ж под конец одумался и просил у меня прощения. Сегодня вечером он уезжает в город с легким поездом. Разумеется, вы приедете ко мне, как всегда, милая, любезная Лаура. Я без вас страдаю. А вы знаете, что я не могу оставить бедной мамаши, Кларочка посылает тысячи поцелуев маленькому Арти, а я остаюсь неизменным другом его мамаши В.Н. — Не желают ли джентльмены поохотиться у нас за фазанами? — Сделайте одолжение. Попросите князя уведомить у Аарона, когда я послала пару милой старушке мистрис массон и получила от нее прелюбезное письмо А кто такая, эта милая мистрис Масон? спрашивает мистер Пенденис, до сих пор еще не вполне знакомый с историей Ньюкомов. И Лаура рассказала мне Может быть, я слышал и прежде, но забыл, что мистрис Массон старая няня и пансионерка полковника, что полковник, помня старое время, навещал ее, что она в большой дружбе с Этелью. Потом Лаура поцеловала своего малютку и была во весь вечер оживлена, весела и словоохотно, несмотря на горе ее ньюкомских друзей. Живущие в загородных домах должны тщательно прибирать пропускную бумагу, которую они употребляют для прокладки, когда пишут письма. Им бы следовало носить с собой свои портфели. Если благосклонные читатели будут помнить это правило, то избавятся от многих бед и неприятностей. Еще лучше, могут доставить себе удовольствие, просмотрев портфели в соседней спальне своего приятеля, где они почивают. Из подобного портфеля, Я когда-то добыл листочек, написанный хорошо известным четким почерком Чарльза Слайбута словами «Мисс Эмилии Гартингтон, улица Джемс, Бекингемские ворота, Лондон». Слова эти на пропускной бумаге были отпечатаны так же разборчиво, как на конверте, данным почтальоном. Показав эту бумагу всей компании, я вложил ее в записочку и послал к мистеру Слайбуту, который женился на мисс Гартингтон три месяца спустя. В таком же портфеле в клубе я прочел, точно так, как вы читаете эту страницу, собственноручную записку высокопочтенного графа Беракра, которая доводила до сведения целого клуба следующее пренеприятное домашнее обстоятельство. «Любезный Грин, я душевно сожалею», что не могу уплатить 1856 фунтов стерлингов по векселю, срок которому наступает во вторник нынешней недели. Принявшись писать на подобном портфеле записку в гостиной княгине Монконтур в Росбери, я нашел, как вы думаете, что, ни больше ни меньше, как доказательство, что жена моя, находилась в тайной переписке с одним джентльменом, который жил за границей. «Полковник Ньюком, командор Бани, Монтань-де-Ля-Кюр, Брюссель». Прочел я адрес, написанный почерком этой молодой женщины, и спросил, обратясь к Лауре, которая вошла в комнату ровно в ту минуту, когда я открыл ее преступление, «О чем вы изволите писать к полковнику Ньюкому?» «Я просила его выслать мне кружев», — сказала она, — «на обшивку к моему ночному колпаку». «Не правда ли, моя милая, он такой знаток в кружевах? Если б я знал, что ты пишешь к нему, я попросил бы тебя сделать ему одно поручение». Мне нужно кое-что из Брюсселя. Твое письмо, увы, уже отправлено. Этим лукавым маневром, видите ли, я дал Лауре намек, что мне хотелось бы видеть ее письмо. «Письмо, увы, отправлено», — говорит Лаура. «Чего же тебе нужно из Брюсселя, Пен?» «Мне нужно брюссельской капусты, моя душечка». «Брюссельская капуста так хороша на своей родине!» «Не хочешь ли, чтобы я написала ему прислать письмо назад?» трепещет бедняжечка Лаура, воображая, что супруг ее обиделся ее ироническим ответом. «Нет, моя милочка, не нужно посылать за письмом, не нужно и того, чтобы ты рассказывала мне его содержание. Держу пари на сто аршин кружев к ночному колпаку, «А вы знаете, сударыня, колпак ли я? Держу пари, что знаю, о чем вы изволили писать к нашему полковнику под предлогом кружев». «Он мне обещал прислать их, право обещал». «Леди Рокминстер дала мне на это два фунта стерлингов». «Запинаясь, — говорит Лаура, — под предлогом кружев». Вы послали ему любовное письмецо. Вам желательно знать, остается ли при прежних мыслях мистер Клейв. Вы полагаете, что теперь погода переменилась, и милейшая Этель может любить его. Вы думаете, что миссис Масон становится старою и дряхлой, и что свидание с дорогим ее питомцем будет Пен. Пен. «Уже ли ты распечатывал мое письмо?» вскрикивает Лаура, и притворно веселый хохот, сопровождаемый особенным выражением губ, заключил этот разговор. «Нет, мистер Пендонис не видал письма, но он знал писавшую. Мог похвалиться знанием женщин вообще». «Где же вы набрались, сэр?» «Таких глубоких знаний о женщинах?» — спрашивает мистерис Лаура. На этот вопрос последовал такой же ответ, как на предыдущий. «Ну, пусть так, мой милый. Но отчего же не порадовать бедного молодого человека?» — продолжает Лаура, стоя близко подле своего супруга. «Мне кажется ясно, что это любит его». «Я скорее желала бы ее видеть женою доброго молодого человека, которого она любит, чем обладательницу Голконды». «Предположите, сэр, предположите, что вы женились бы на мисс Амори, какой бы вы были рассеянный, пустой человек, тогда как теперь, тогда как теперь, смиренный раб добродетельной женщины». «Я имею еще надежду быть порядочным человеком», — восклицает образец супругов. «Все добродетельные женщины — свахи. Это мы очень хорошо знаем, и с тех пор, как вам привелось видеть обоих молодых людей, у вас из головы не выходит, как бы уладить свадебку. Я не читал вашего письма к полковнику и только догадываюсь о его содержании». «Скажите же мне, мадам, о чем вы писали? Не известили ли полковника, между прочим, об отказе Ферентошу?» Лаура осозналась, что сделала об этом намек. «Вы, вероятно, не решились сказать, что Этель неравнодушна к клейву а, -а, -а нет, нет». Но после разных допросов и расспросов Лаура немножко покраснела и принуждена была сознаться, что она спрашивала полковника, не хочет ли он приехать повидаться с миссис Масон, которая страх как скучает по нем и со дня на день становится слабее и слабее. Далее из слов ее «вижу», что она навещала эту миссис Масон, что она и мисс Ньюком были у нее третьего дня, и что судя по тому, как Этель смотрела на портрет Клейва, висящий в комнатке няни его отца, Лаура догадывается, что Этель действительно очень и прочее, и прочее. Отправив письмо, миссис Пенденнис с нетерпением ждет на него ответа, каждый день рассматривает почту, сердится, что не приходит к ней письмо со штемпелем брюссельского почтампта. Княгиня Монконтур, по-видимому, знает все, что делает и чего желает мистрис Лаура. «Как? И сегодня нет письма. Не досадно ли это?» — восклицает она. Она также в заговоре. Даже флорак посвящен в тайну. «Эти леди желают уладить свадьбу прекрасной мисс Клейвом», объявляет мне Флорак. Говоря об этой свадьбе, он превозносит мисс Ньюком. «Я продолжаю обожать ваших англичанок», сознается он с удовольствием. «Что за красоты, что за розы! И вместе с тем, как обворожительно добры они». «Да, Коквин Пенденис, ты счастливец. Мистер Пенденис не отрицает. Он выиграл премию в 20 тысяч фунтов стерлингов в такой лотерее, где есть билеты хуже пустых».